Пейзаж вокруг казался и живым, и неживым одновременно. Трава колышется, с деревьев опадают листья, позади слышны шаги Сицилии, но в остальном полнейшая тишина. Оказалось, что это сильно давит на психику, будто все вокруг — это дикий зверь, затаившийся, чтобы в любой момент напасть, хоть со спины, хоть в открытую накинуться, глядя в глаза. Татум, на время ушедший в себя, В свои мысли и размышления тряхнул головой и внимательно огляделся. До темного провала, который они видели с самолета, оставалось не более мили, а может и того меньше. То есть около получаса пути. Повернувшись к Сицилии, он спросил. «Ты голодная?» Она покачала головой и тревожно посмотрела по сторонам. «Сили!» – позвал Татум. «Давай немного успокоимся. Пока что все тихо». «Ничего подозрительного, верно?» «Тишина как раз-таки напрягает», — проворчала девушка и тут же вскинула на него взгляд. «Ты не думай, я не боюсь, просто стараюсь рассуждать логично». «План такой. Изучаем провал, затем поднимаемся на гору. Там есть пещера, к сумеркам мы как раз до нее доберемся. Переночуем там, а утром вернемся к самолету и улетим домой. Как тебе?» «Неплохо. Татум невольно улыбнулся, по лицу сицили поняв, что его слова о пещере не очень-то пришлись ей по душе. «Мы будем спать вместе, Цили. Я тебя не оставлю, не забывай». «Хватит упрямиться!» — прорычал Татум, пытаясь выхватить у меня веревку. «Кем ты вообще меня считаешь, Сицилия? Слабаком или мудаком, который отправит девчонку в эту проклятую воронку?» Он притянул меня за локоть, вынуждая врезаться в его грудь спиной. Мы оба вцепились в веревку, но я поспешно сказала. «Ты не понимаешь, я вовсе не считаю тебя слабаком. Именно поэтому и прошу отправить меня на задание. Ведь если что-то случится, я попросту не смогу вытащить тебя из этой воронки. Мне не хватит сил, Татум!» «Сицилия, это плохая идея», — хрипло произнес сон, склонившись к моему уху. Он обнимал меня со спины, крепко прижимая к своему телу. Про веревку мы оба уже забыли, и она свалилась мне под ноги. «Все хорошо. Не думаю, что это опасно. Просто в случае чего ты сможешь вытащить меня. Мы ведь... мы команда и должны исходить из общих интересов». Как же мне нравилось чувствовать его крепкие объятия. Стоять бы так вечно. Но мы должны были исполнить волю правителя, изучив неизведанные земли за великими горами. Времени оставалось не так много. Поможешь закрепить веревку? Я пока подготовлю карабин. Когда все было готово, Татум подошел ко мне вплотную и, заглядывая в глаза, строго произнес. «Не рискуй понапрасну, Цилли. Если вдруг станет страшно, сразу вылезай. Ты поняла меня?» Я молча кивнула, закрепляя на себе страховочный трос. Помнишь, как пользоваться этой системой? Карабин поможет тебе спускаться плавно, слегка поддерживая. Но все равно старайся крепко держаться за веревку. Основные усилия ты должна прилагать сама. Да, я помню. Меня больше беспокоит путь обратно. Не уверена, что смогу подниматься быстро. Зато я смогу потянуть трос вверх и вытащу тебя. Можешь положиться на меня, Цилия. Я снова кивнула и подошла к круглому провалу в грунте. На меня смотрела сама мгла, и увидеть дно было практически невозможно. Но мне казалось, я слышала шум воды. Возможно, на дне провала нашли выход грунтовые воды. Что ж, мне предстояло исследовать это темное и зловещее место. В одиночку. Но этот вариант был самым разумным. Сердце колотилось в грудной клетке, но я старалась выровнять дыхание, и немного успокоиться. Начала спуск, вцепившись в трос ладонями и обхватив его ступнями. Стоило мне погрузиться во мрак с головой, как в нос тут же ударил неприятный запах. Я не сразу поняла, что это смрад от гниения. По спине тут же пробежали неприятные мурашки, будто тонкие иглы вонзались под кожу. Я быстро включила фонарь, закрепленный на лбу. Луч света выхватил светло-серые стены воронки, в которой я погружалась, опустила голову, освещая то, что ждало меня внизу, но увидела лишь отблески. Наверное, над ней и вправду была вода. "Цели, как ты?" послышался сверху голос Татума. "В порядке", ответила я, продолжая спуск. "Кажется, внизу вода. Не вздумай лезть в неё". "Знаю, но хочу посмотреть поближе. Возможно, там есть рыбы или какие-то другие существа" том что-то встревожно пробормотал, но слов я уже не расслышала. Карабин помогал поддерживать меня на весу, но не позволял расслабиться, я все равно вынуждена была спускаться за счет силы рук. Показалось, что стены провала чуть сузились, и вдруг свет от фонаря выхватил нечто странное с левой стороны. Я на миг остановилась и пригляделась. На стене появились скопления круглых шариков, светлых, гладких, похожих на яйца, пробормотала я и принялась встревоженно оглядываться. Вряд ли такое возможно. Разве яйца могут держаться на отвесной скале? Никогда про такое не слышала. Решив, что это странные наросты горной породы, я спустилась еще ниже и опустила голову, освещая дно, которое стало гораздо ближе. Увидела черные воды, плещущиеся внизу. Неприятный запах стал сильнее. К тому же мне казалось, я слышала необычный приглушенный звук, будто помехи в рации. «Сицилия!» — снова обеспокоенный голос Татума. «Я почти спустилась!» — крикнула я, и тут совершенно четко я услышала снизу шипение и плеск воды. Машинально поджала ноги, но заставила себя посмотреть вниз. Прямо под моими ногами из воды начали появляться головы, «Большие, мелкие, вытянутые, плоские!» змеи закричала я, в панике чуть не расцепив руки. Татум что-то кричал сверху, но я не могла разобрать слов. Пыталась подтянуть свое тело выше, но в то же время не могла отвести взгляда от жуткого зрелища внизу. Змеи были повсюду. Они будто вставали из черных вод, потревоженные светом и голосами. Многие были сцеплены в клубок и представляли собой многоголовое чудища. Множество мелких змей принялись встревоженно перемещаться по периметру, сталкиваясь с сородичами, сплетаясь в клубки, пытаясь наскочить на стены. шипение плеск и шелест слились в страшный гул, а меня словно парализовало. Я быстро дышала, но воздуха не хватало. Перед глазами потемнело, а язык будто прилип к небу. Я не могла закричать, а Ататум, кажется, что-то спрашивал или советовал, но ответить не получалось. И тут, будто с самого дна, поднялась крупная голова с узкими глазами. Огромная змея принялась извиваться, раскрыв пасть с острыми клыками. И у меня случилась истерика. Я заорала во все горло и принялась хаотично двигать руками и ногами, но словно в дурном сне, Мне казалось, что я совсем не двигалась. Крутилась на одном месте, не поднимаясь вверх. «Тату!» — жалобно всхлипнула я, но вряд ли он услышал. Жуткое шипение снизу вынудило меня снова начать восхождение. Я переставляла руки, чувствуя, как горят мышцы, но едва добиралась до середины провала. Опустила взгляд, огромная змея вставала из воды, устремив на меня злобный голодный взгляд. Каким-то шестым чувством я поняла, что она готовится к броску и принялась лихорадочно перебирать руками, подтягивая тело вверх. Слишком медленно. Я невольно вскрикнула и сжалась, ожидая нападения. Как вдруг веревка дернулась и поползла вверх, позволяя существенно увеличить расстояние между мной и змеиным монстром внизу. — Татум! — одними губами произнесла я, вцепившись в веревку изо всех сил. Он поднимал меня вверх, спасая от монстров в этом жутком провале. Когда до поверхности оставалось совсем чуть-чуть, я услышала странный хрип, выбралась из мрака в тот момент, когда когдататум резко побледнел и выпустил веревку из скрюченных пальцев. свалился в траву и принялся открывать рот, схвативший за шею. Что случилось? отчаянно закричала я, бросившись к нему. Ке-как расцепила его ладони, И отшатнулась. На шее в трех местах краснели места укусов, на глазах превращаясь в огромные шишки. Татум едва дышал, а его губы уже посинели. «Нет!» — вскрикнула я. Путаясь в веревке, бросилась к объемному рюкзаку, где лежала аптечка. В отчаянии шарила в нем рукой, но мне никак не удавалось найти нужное. На глазах уже выступили слезы, не позволяя сфокусировать зрение. Татум схватился за горло, а звуки, которые он при этом издавал, повергли меня в ужас. Это было похоже на предсмертные хрипы.